Глава 26. А горе ты уже и не застал. Прошел великих бед девятый вал, И лишь волна усталая, в волне, нашептывает что-то в тишине. Драйден. Людям, закаленным в подобных сражениях, недоступна чувствительность, пока они находятся на поле брани. Но на этот раз, против своего обыкновения, многие воины. Всем сердцем сочувствовали Мейбл, находившиеся в Блокгаузе, пока происходили только что описанные события. И даже самые огрубелые из солдат вкушали бы свой завтрак с большим аппетитом, не будь сержант столь близок к смерти. Выйдя из Блокгауза, следопыт встретился с Мюром, который отвел его в сторону для доверительной беседы. Квартирмейстер был приторно любезен что почти безошибочно указывает на скрытое лукавство. Ибо хотя физиогномика и френология науки весьма несовершенные, и, возможно, в одинаковой мере приводят и к верным, и к ложным выводам, мы убеждены, что улыбка, появляющаяся на лице без всякого повода, или не в меру медоточивые речи, вернейшее доказательство лицемерия. Мюру при всей его наигранной откровенности такая манера была свойственна. А шотландский говорок, шотландский акцент и словечки помогали ему играть эту роль. Своим чином квартирмейстер был обязан Лунди и его семейству, перед которым он в течение многих лет постоянно заискивал, Хотя майор был слишком проницателен, чтобы обманываться относительно человека, намного уступавшего ему по образованию и способностям. Но так уж водится, что люди снисходительно принимают лесть, даже если они ясно видят ее подоплеку и прекрасно разбираются в ее истинных мотивах. На сей раз столкнулись два человека, до того, они сходные по характеру, что представляли полную противоположность друг другу. Следопыт был настолько же простодушен, насколько квартирмейстер хитер, настолько же искренен, насколько второй лицемерен, и настолько же прям, насколько тот изворотлив. Оба они отличались хладнокровием и трезвым рассудком, и оба были храбры. Но каждый на свой лад. Мюр пошел бы навстречу опасности только из расчета, тогда как проводник признавал страх естественным чувством, которое надо уметь подавлять, когда этого требует благая цель. Мой дрожайший друг, начал Мюр, ибо после ваших последних подвигов вы стали нам вдвойне дороги и еще более упрочили свою славу. Правда, вас не произведут в офицера, потому что такого рода отличия не отвечают, как мне кажется, ни вашему характеру, ни вашим вкусам. Но зато вы всем известны как проводник, как надежный советчик, верный подданный короля и непревзойденный стрелок. Сомневаюсь, чтобы сам главнокомандующий стяжал себе в Америке такую славу, какая выпала вам на долю. Теперь самое время вам осесть где-нибудь и остаток дней своих доживать спокойно. Женитесь, дружищ, Женитесь, не откладывая в долгий ящик. Пора вам позаботиться и о себе, ибо о славе вам уже заботиться нечего. Прижмите к груди Мейбл Дунхем. Бога ради! И у вас будет прекрасная невеста и не менее прекрасная репутация. «Что я слышу, квартирмейстер? Такой совет из ваших уст? А мне-то говорили, что вы мой соперник?» «Ну что ж, я и был им, дружище, и, поверьте, достаточно грозным. Ни разу я еще не оказывался в дураках, а ведь сватался к пяти. Лунди, правда, насчитывает четырех, но я это отрицаю». Он не подозревает, что истина превосходит даже его подсчет. Да да следопыт. У вас имелся соперник. Но теперь с этим покончено. От всей души желаю вам успеха у Мейбл, и если сержант Пачечайне останется жив, я, разумеется, замолвлю ему за вас словечко для верности. Примного благодарен за дружбу, квартирмейстер. Но, по совести говоря, я не нуждаюсь в вашем заступничестве. Ведь сержант Дунхем — мой давний друг. Я считаю это дело решенным, насколько можно загадывать вперед во время войны. Мейбл и ее отец согласны. А раз так, то даже весь 55-й полк не помешает мне соединиться с ней. Только вот горе. Бедный отец вряд ли доживет до события, которого так жаждало его сердце. Зато, умирая, он будет утешен тем, что его заветное желание непременно сбудется. Ах, следопыт! Для уходящих в мир иной большая отрада знать, что любимое близкое существо не останется без опоры. Все миссис Мюр говорили об этом перед своей кончиной. И, конечно, все ваши жены находили в этом большое утешение. — Как вам не стыдно, дружище? Вот уж никогда бы не поверил, что вы такой шутник. Ну-ну, острое словцо. Не должно портить отношения между старыми друзьями. Я не могу жениться на Мейбл, но это не помешает мне уважать ее и при всяком удобном случае в любом обществе расхваливать ее, да и вас тоже. Но вы должны понять, следопыт, что несчастливец, потерявший такую невесту, нуждается в некотором возмещении. — Вполне допускаю, вполне допускаю, квартирмейстер, — отвечал простодушный проводник. — Я представляю себе, как мне было бы тяжко лишиться, мейбл, и понимаю, что вам нелегко будет видеть нас женатыми. Но если сержант умрет, нам, скорее всего, придется повременить со свадьбой. Так что вы еще успеете привыкнуть к этой мысли. Я справлюсь с собой. Непременно справлюсь. Хотя сердце мое будет разбито. Но вы можете помочь мне рассеяться, друг. Можете помочь мне рассеяться, дав мне подходящее занятие. Вы, конечно, понимаете, что с этой нашей экспедицией не все ладно. Я, офицер, нахожусь здесь только в качестве волонтера, а нижний чин командует отрядом. По разным причинам мне пришлось подчиниться, хотя вся кровь во мне кипела. Так я рвался командовать вами, когда вы бились за честь отчизны и права его величества. — Квартермейстер, — перебил его проводник, — вы так скоро угодили в руки врагов, что совесть не должна вас мучить. Послушайтесь моего совета. Поменьше вспоминайте об этом. И я того мнения следопыт, что этот эпизод следует предать забвению, а сержант Дунхем уже вышел из игры. Что — Что-что? — не понял проводник. — Да ведь сержанту не придется больше командовать, а оставлять какого-то капрала во главе победоносного отряда просто неудобно. Цветы распускаются в саду, но чахнут в пустыне. Я и подумал, что пора мне, как офицеру, имеющему чин лейтенанта, предъявить свои права. Что до солдат, то они не посмеют перечить. Ну, а вы, дорогой друг, теперь, когда у вас есть и слава, и Мейбл, и сознание выполненного долга, что всего дороже, вы, я уверен, будете сторонником, а не противником моего плана». Я полагаю, лейтенант, что командовать солдатами 55-го полка — ваше право, и никто, пожалуй, не будет против этого спорить. Хотя и то сказать, вы были военнопленным, и найдутся ребят, которые не захотят подчиняться человеку, обязанному им своим освобождением. Но здесь, по-моему, никто не станет открыто возражать против вашего желания. Вот и прекрасно следопыт. И знаете, когда я буду составлять рапорт о нашей успешной вылазке и захвате французских лодок, о защите блоггауза и о прочих военных действиях, включая капитуляцию француза, я высоко оценю ваши заслуги и права. Да бросьте говорить о моих заслугах и правах. Лунди знает, каков я, что в лесу, что в крепости. А еще лучше знает об этом генерал. Не хлопочите обо мне. Лучше расскажите о себе. Да не забудьте воздать должное отцу Мейбл. Он как-никак все еще наш командир. Мюр был очень доволен, что все уладилось по его желанию и пообещал воздать каждому по заслугам после чего они направились к группе, собравшейся у костра. И тут квартирмейстер впервые с тех пор, как они уехали из Осуига, воспользовался властью, принадлежащей ему как старшему почину. Отведя в сторону капрала, он пояснил этому служаке, что отныне командование переходит к нему, Мюру, как имеющему патент на офицерский чин, и приказал немедленно сообщить эту новость солдатам. Смена династии на сей раз произошла без обычного в таких случаях брожения умов. Все признавали, что требования лейтенанта вполне законны, и никто не собирался оспаривать его приказания. По причинам, известным лишь квартирмейстеру и вначале вышло другое распоряжение, но теперь обстоятельства изменились, и лейтенант почел нужным занять принадлежащее ему по праву место. Солдаты вполне удовлетворились таким рассуждением, тем более что несчастье, случившееся с сержантом Дунхемом, уже само по себе послужило бы достаточным объяснением, если бы таковое понадобилось. Тем временем капитан Санглие продолжал готовить себе завтрак, проявляя при этом философскую покорность судьбе хладнокровие бывалого вояки, искусство и ловкость француза и прожорливость страуса. Этот субъект уже тридцать лет околачивался в колониях, покинув родину примерно в такой же должности, какую занимал Мюр в 55-м полку. Обладая могучим телосложением, жестоким и очерствелым сердцем, известной ловкостью в обхождении с индейцами и отчаянной храбростью, Он скоро обратил на себя внимание главнокомандующего как незаменимый агент по руководству военными действиями дружественных индейских племен. Так он дослужился до капитанского чина, но вместе с тем он постепенно усваивал обычаи и нравы своих союзников-индейцев, принаравливаясь к ним с легкостью, особенно характерной для его соотечественников, находящихся в этой части света. Он нередко возглавлял отряды иракезов в их грабительских набегах, и действия его в таких случаях были весьма непоследовательны. С одной стороны, он как бы старался облегчить ужасные бедствия, причиняемые населению подобными войнами. С другой, сам же их усугублял благодаря своему более широкому кругозору и средствам цивилизации, коими он располагал. Другими словами, он составлял военные планы, которые по своему размаху и последствиям далеко превосходили все, что могли бы придумать индейцы, но одновременно пытался в какой-то мере исправить зло, причиненное им же самим. Короче говоря, это был искатель приключений, силой обстоятельств, поставленный в положение, при котором грубость и беспринципность людей подобного сорта — могут одинаково ярко проявляться и в добре, и в зле. И уж во всяком случае, он был не из тех, кто упустит счастливый случай из-за неуместной щепетильности или бросит вызов фортуне, заставляя ее без нужды хмуриться из-за его бессмысленной жестокости. Поскольку имя его неизменно связывалось со многими зверствами, которые учиняли его отряды, Он прослыл в американских колониях Англии последним негодяем, чьи руки обогрены кровью, и на чьей совести лежат бесчеловечные истязания беззащитных и невинных жертв. Его кличка Санглие, выбранная им самим, или Каменное сердце, как именовала его вся граница, наводила не меньший ужас на женщин и детей тех мест, чем впоследствии имена Батлера. Брандт. Санглие, Кабан. Батлер и Бранд, главари разбойничьих банд, наводивших ужас на поселения Северной Америки во время войны за независимость. 1775-1783 годы. Встреча следопыта и Санглие несколько напоминала пресловутое свидание Веллингтона и Блюхера, столь часто и столь красочно описанные в наших анналах. Веллингтон и Блюхер Английский полководец Веллингтон, 1769-1852, командовавший английскими войсками в битве с Наполеоном при Ватерлоо, 1815 год, одержал победу благодаря поддержке прусского генерала Блюхера. 1742-1819 Встреча эта произошла у костра, и обе стороны, прежде чем заговорить, с живейшим интересом разглядывали друг друга. Каждый из них знал, что перед ним непримиримый враг, и каждому было ясно, хотя он и считал себя обязанным относиться к другому с уважением, какого заслуживает испытанный воин что как в их характере, так и в склонностях очень мало схожего. Один служил ради денег и чинов, другой, связавший свою жизнь с этим диким лесным краем, знал, что родная страна нуждается в его верной руке и опытности. Стремление подняться на более высокую ступень общественной лестницы никогда не смущало покой следопыта. Он не ведал чистолюбивых замыслов, пока не встретился с Мейбл. С этой минуты его неуверенность в себе, благоговейная любовь к девушке, желание доставить ей положение лучшее, чем он занимал до сих пор, причиняли ему немалые огорчения. Однако искренность и прямота натуры помогли ему преодолеть сомнения и обрести желанный покой. Следопыт рассудил, что если девушка захочет отдать ему свою руку, то она не побоится разделить с ним его участь, сколь она не скромна. Он уважал в Санглие храброго солдата и, благодаря своему житейскому опыту, был достаточно терпим, чтобы лишь наполовину верить дурным слухам, распространяемым о французе, ибо в любой области самыми нетерпимыми ханжами являются наиболее невежественные люди. Но, конечно, следопыт не мог не осуждать его себелюбие и холодную расчетливость, а самое главное то, что он совершенно отступился от призвания белого человека и воспринял качество, свойственное только краснокожим. Со своей стороны и следопыт был для Санглие загадкой. Для капитана были непостижимо побуждения, руководившие проводником. Он много слышал о бескорыстии, справедливости и честности следопыта, и это непонимание порой заставляло его совершать важные промахи. Недаром говорят, что откровенный и болтливый дипломат иногда более умело хранит свои тайны, чем немногословный и лукавый.